Монголы пришли в те земли и покорили себе народы тюркского корня. Дальше Марко Поло рассказывает правильно. Король тех людей никому не подвластен, хотя он из рода Чингисханов, то есть из рода владельческого и близкий родственник великого хана. Но у него нет ни городов, ни замков. Живут его люди в широких равнинах и на высоких горах. Едят они мясо и молоко, А хлеба у них нет никакого. Скотина у них много, верблюдов, коней, быков, овец и других животных. Тут рассказано про степь все правильно. Хотя и в то время в Казахстане был хлеб и было просо. Но дальше к сведениям о Казахстане примешивается сведение о Сибири. Есть у них белые и большие медведи, говорит Марко Поло. Есть лисицы, совсем черные. И сразу же он переплетает это перечисление со сведениями из Средней Азии и дикие ослы. Про диких ослов рассказывали заморским купцам охотники, как про диковинку страны казахов. Про белок, горностаев и белых медведей, про трудность добычи и про высокую цену мехов рассказывали они, сбывая эти меха, чтобы поднять цену при продаже. Вот что рассказывали они, например, чужеземцам про тайгу и тундру, хотя доподлинно известно, что была уже в той стране тогда почтовая гоньба. Есть у этого короля кончи страна, где много озёр и учейков, продолжает пересказывать Марко Поло давние слова своего отца и дяди. Там лёд тресины и грязь, и лошади там пройти не могут. Эта дурная страна протянулась на 30 дней пути, и на каждом перегоне дневном есть стоянка для гонцов. На каждой стоянке до 40 больших собак. И на собаках едут гонцы от одной днёвки до другой, и всё лёд, и всё грязь той дорогой, и нельзя там проехать на телегах. Сделали люди повозки без колёс. Есть такие, какие у нас в Италии, иногда возят сено и солому зимой. Гонец покрывается в санях медвежьей шкурой и лежит, а сбоку садится возщик и погоняет собак. И едет он дорогой прямой, короткой до другой стоянки и сменяются собаки. И так ездит из-за того, что в горах и долинах много соболей, белок и чёрных лисиц. Из них выделывают дорогие шубы. Зверей тех не стреляют, а ловят ловушкой. И эта страна тянется до другой страны, которая называется Семой. Тут нет ни солнца, ни луны, ни звёзд, и всегда сумрачно. Можно понять, что это полярная страна, и что здесь прекратились днёвки для стоянок, а дальше пошла страна слухов. Пересказывает дальше Марко Поло. У жителей нет государства. Живут они как звери, никому не подвластны. Все они охотники, и просто удивительно, сколько мехов здесь набирают. Люди эти выносят мехо туда, где есть свет, и там продают. Слышал также Марко Поло со слов своего отца, что в дальней холодной стране жители живут в домах подземных или надземных. Подземные дома это землянки, а надземные дома это, вероятно, те жилища на столбах, на которые потом удивлялись при завоевании Камчатки русские землепроходцы. Дорогие меха приносили с собою на Волгу далёкие вести. Но не скоро ещё могло наступить то время, когда Никола и Мафео будут рассказывать своим домашним и соседям обо всём, что узнали они в удивительной стране булгар. Началась война, и пути караванов стали опасны. Возвращаться в Венецию было невозможно, и Марко Росс, не зная отца, к великому хану Берке увёл свои отряды за Волгу. За Волгой было и раньше неспокойно. Грабили татары, грабили русские, нападая на путников, чтобы достать пищу и лошадей. Нужно было что-то решать, и братья Полла решили ехать в Бухару, знаменитый исламный город. Шли братья купцы 16 дней в пустыне, не встречая ни городов, ни крепостей.